Толстой, словно не расслышав предположения, пошел кому-то еще шептать свои соображения. И неожиданно для всех заговорил Василий Волынский, заведомый трус и легкодух. Если остальные от неудачи заговора теряли особые преимущества в государстве, теряли власть и сопряженные с нею крупные выгоды, почет и силу, Волынский терял все, может быть, и самую жизнь. Он, собственно, не имел значения сам по себе или по родовым связям, держался своим угодничеством, заискивал перед каждым сильным человеком. Но открыто пристав к врагам Нарышкиных, он, конечно, будет раздавлен последними, если они восторжествуют. А те, к кому он пристал, и не подумают заступиться, особенно за сумму переметную, как величали боярина. Ни охоты, ни сил не будет для этого у побежденной партии. И вот руководимый отчаянием трусости Волынский первый теперь заговорил среди наступившего неловкого молчания. Государь-то наш батюшка Алексей Свет Михайлович «Не вели казнить, дай слово молвить, как оно по-старому, словно по молвится, вестима твоя воля царская, а лишь и нам, боярам, рабам твоим верным, вместно слово молвите, коли что на уме да на душе лежит». Ободрённые этим вступлением все остальные единомышленники, раньше стоящие и шепчущие по разным углам горницы, сгрудились тесной толпой вокруг постели так, что почти оттёрли от неё и царевича. К последнему подошел Языков и стал около него как бы на настороже, очевидно почуяв, что дело принимает особый оборот. Сюда же, по приказанию Хитрово, подошли Хованский и еще два-три человека, наблюдая, как повлияет вся последующая сцена на Фёдора, чтобы не допустить его вмешательства в события. Алексей, очевидно, слышал и понял, что говорит ему Волынский. И раньше он предвидел, не затем пришли к нему бояре, чтобы покорно и молча выслушать его решение» но царю думалось, что Фёдор в эту тяжелую минуту проявит мужество, остановит их натиск на больного отца. Он ошибся. Сердце сжалось у Фёдора, когда он услышал неподобающее, чуть ли не наглое обращение худородного боярина к больному царю. Но встать, запретить, прикрикнуть на него и на всех, чтобы все замолчали, на это не хватило воли и духа у болезненного юноши, а его чуткое сознание подсказывало ему, что подобная попытка осталась бы безрезультатной. Кроме честного Языкова, он видел, никто не окажет ему настоящей помощи. И совсем осев на своем месте, словно желая втиснуться в стену, у которой стояла скамья, Фёдор сидел опустя голову, заломив тонкие бледные пальцы рук, оброненных бессильно на колени. Ничего не ответил больной Волынскому. Голос ли отказался ему служить или негодование мешало, трудно было разобрать. Он только поглядел на боярина долгим укоризненным взором и через силу покивал головой. Принимая это движение за приглашение продолжать речь, Волынский снова заговорил. «Вот наша дума, государь. Не только слышь тех, кто тут, а и всего боярства, и воинства твоего славного. Стрелецкие полки все тоже ладят, вон боярин Хованский, да головы, до да полуголовы стрелецкие, что с нами пришли, да тысячники солдатского строю и рейтеры, и отцы духовные все с нами заодно». Вот и поизволь выслушать, царь-государь, о чем просить станем, на чем челом добьем тебе. Уж не посетуй, нарабатывая его худородного, коли что не так молвил. Дело великое, и час самый останный, того и гляди, а сиротеем мы, бедные, без тебя, миловец ты наш. Вот сказать и надобно». Видя, что Алексей молчит, выдвинулся вперед, остраняя Волынского и заговорил хитрово. «Свет ты наш, батюшка-царь!» «Солнышко ты наше ясное, уж не посетуй. Может, даст Господь и осилишь хворь, вернется здоровье к тебе, будешь по-старому царить над землей и над нами, рабами твоими верными, а все же не ровен час. И сам ты, Государь, мудро удумал, волю свою прочесть нам приказал. Вот они, самой хотим молвить слово». У школе осиротит нас Господь за грехи за наши не станет тебя ясного сокола надежи нашей дай нам царя единого настоящего чтобы смуты до да свары не было на Руси вестима мудрое бы слово твоё слаб твой старшой царевич скорбь бью телесную взыска над Господа да разумом же светил ровно звезда в небе ясная и супругу возьмет себе в час добрый. А Господь, хранящий царство и державу нашу многие годы, даст ему потомство и наследие на укрепление царства, как и всем, то было государем московским. А два царя на царстве, и рядом-то цари не уживаются мирно в соседних землях. Все покоры идут, а тут над одной землей два царя, да еще один молодший от другого. Не царь правит советчики, такая помолвка есть старая».